Однако, когда Сантьяго попытался по книгам уяснить, что же такое великое творение, то зашел в тупик. Кроме уймы диковинных рисунков, там была сплошная тарабарщина. — Почему у алхимиков все так замысловато? — спросил он однажды вечером у англичанина, который явно скучал без своих книг потому что понимать их дано лишь тем, кто сознает всю меру ответственности того, что с этим связано. Представь себе, что начнется, если каждый, кому не лень, начнет превращать свинец в золото. Очень скоро золото станет все равно, что свинец, только упорным и знающим откроется тайна великого творения. Вот почему я сейчас здесь, посреди пустыни? Мне нужно встретить настоящего алхимика, который поможет расшифровать таинственные записи. А когда были написаны эти книги? Много веков назад. Ну вот, тогда ведь еще не было типографского станка. Но что тогда, что сейчас все равно алхимии способен овладеть далеко не каждый? Почему же это написано таким...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 Сантьяго вернул англичанину его книги. — Ну и что ж ты там понял? Наполовину с иронией, наполовину с надеждой спросил тот. Ему хотелось поговорить с кем-нибудь о своем, чтобы отвлечься от тревожных мыслей. — Все, что я понял, что у мира есть душа, и кто постигнет эту душу, тот поймет язык всего сущего. Еще понял, что многие алхимики нашли свой путь и открыли душу мира, философский камень и эликсир бессмертия, — сказал юноша. И, помолчав, добавил, — а самое главное, все это так просто, что уместиться на грани изумруда. Англичанин почувствовал разочарование. Не то, что сам он так долго учился. Ни магические символы, ни мудреные слова, не реторты и колбы. Ничего не произвело впечатление на Сантьяго. Он слишком примитивен, чтобы понять это, — подумал англичанин. Затем собрал свои книги и вновь засунул их в чемоданы, на навьюченные на верблюда. — Тогда изучай свой караван, — сказал он. Мне от него было так же мало проку, как тебе от моих книг. И Сантьяго снова принялся обнимать безмолвию пустыни и глядеть, как вздымают песок ноги верблюдов. «У каждого свой способ учиться», — подумал он. «Ему не подходит мой, а мне его. Но оба мы ищем свой путь, и заодно это...»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 Открыл глаза, когда солнце начал вставать из-за горизонта, а там, где ночью сверкали звезды, теперь виднелись бесчисленные финиковые пальмы, занимавшие, казалось, всю пустыню. — Мы дошли! — воскликнул англичанин, который тоже только что проснулся. Сантьяго промолчал. Он научился этому пустыне и теперь ему достаточно было просто смотреть на деревья. До пирамид было еще далеко. Когда-нибудь и это утро станет для него всего лишь воспоминанием, но сейчас он жил настоящей минутой и радовался ей, как учил его погонщик, и пытался связать ее с воспоминаниями о прошлом и с мечтами о будущем. Да! Когда-нибудь эти тысячи финиковых пальм превратятся в воспоминания, но в этот миг они означали прохладу, воду и безопасность. И так же, как крик верблюда в ночи мог означать приближение врага, цепочка пальм возвещала чудо избавления. «Мир, — говорит, — на многих языках, — подумал Сантьяго. «Когда время летит быстрее, караваны тоже прибавляют шагу», — подумал алхимик, глядя, как входят в Ази сотни людей и животных. Слышались крики жителей и вновь прибывших, пыль стояла столбом, застилая солнце, прыгали и дети, рассматривая чужаков.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 «Почему все, что я знаю, нужно сообщить ему тайно?» — думал он. «Да это и трудно назвать тайными, ведь Бог охотно раскрывает свои секреты всем существам». Алхимик находил этому одно объяснение. «То, что подлежало передаче, есть плод чистой жизни» которую трудно запечатлеть в словах или рисунках. Ведь люди, увлекаясь словами и рисунками, имеют склонность забывать, в конце концов, всеобщий язык. Новоприбывших немедля привели к местным вождям. Сантьяго глазам своим не верил. азис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 как верит закон. После чего он попросил всех, у кого есть оружие, сдать его, исключением не стали и те, кто охранял караван по ночам. Таковы правила войны, объяснил он. Азис не может принимать солдат или воинов. Сантьяго очень удивился, когда англичанин вытащил из кармана хромированный револьвер и отдал его сборщику. Зачем тебе револьвер?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 Мельхий Сидек называл новичкам, везет, перестало действовать. А действовали, как он понимал, упорство и отвага человека, отыскивающего свой путь. А потому он не мог не торопиться, не потерять терпение. Иначе знаки, которые Господь расставил на его пути, могут так и остаться незамеченными.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 Он уже успел рассказать им, как пасовец, и только собирался перейти к своей работе в лавке хрустальных изделий, как в шатер вошел англичанин. «Все утро тебя ищу», — сказал он, вытаскивая Сантьяго наружу. «Ты мне нужен. Помоги мне найти алхимика». Двое суток. Они искали его поодиночке. «Полагаешь, что живет алхимик не так, как другие». И очень невероятно, что в его шатре всегда горит очаг. Они бродили из конца в конец оазиса, пока не поняли, что он гораздо больше, чем он казалось поначалу. Там было несколько сотен шатров. Целый день потеряли впустую, сказал англичанин, присаживаясь возле одного из колодцев. Надо бы расспросить о нём, сказал Сантьяго. Однако англичанин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 Женщина ответила, что никогда не слышала о таком, и поспешила уйти. Правда, перед этим предупредила Сантьягу, что он должен уважать обычай и не обращаться к замужним женщинам, одетым в черные. Разочарования англичанина не было предела. Проделать такой путь, и все впустую, юноша тоже был огорчен за него, ведь его спутник искал свой путь. А в этом случае, по словам Мельхиседека, вселенная приходит на помощь человеку, делая все, чтобы он преуспел. Неужели старый царь ошибся? — Я раньше никогда не слышал об алхимиках, — сказал он, — а то бы постарался тебе помочь. Глаза англичанина сверкнули. — Ну, конечно!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 у этого колодца губы девушки решили наконец улыбнуться и это был знак тот самый знак которого Сантьяго сам того не зная ждал так долго который искал у своих овец и в книгах в хрустале и в безмолвии пустыне. это был чистый и внятный язык не нуждавшийся в переводе и объяснениях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 Англичанин нетерпеливо подталкивал Сантьяго, и тот спросил, не знает ли она человека, исцеляющего все болезни. — Это человек, который владеет всеми тайнами мира, — сказала она. — Он разговаривает с джиннами пустыни? Джин — джин это демон. Девушка показала на юг. В той стране и жил человек, которого они искали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 Стоит, пожалуй, всех сокровищ земных.